Глава 11. Том сидел в комнате Эда и, прихлебывая джин-тоник, пытался собраться с мыслями. Перед ним лежал телефонный номер цинти Греднер, записанный Эдом на листке бумаги. Пришла пора попрактиковаться в имитации речи французского комиссара полиции. «Уже почти семь! Кон приедет Джефф! Впустишь его, как обычно, уи!» oui Кивок Эда был больше похож на поклон да уи oui. я звоню от бюро полиции нет лучше вместо милунского я попробую парижский акцент том вскочил на ноги и принялся шагать из угла в угол просторной мастерской эда поглядывая на стол где среди груды бумаг примостился телефон значит так создаем фоновый шум немножко стучит пишущая машинка сильвупле это есть станция полиции аля семинон «Мы все известны друг другу». Эд послушно уселся за пишущую машинку, вставив в нее лист бумаги. Клак, клак, клак. «Чуть более вдумчиво», — попросил Том. «Спешите нам некуда». Он набрал номер, приготовившись сказать цинти греднер что в парижскую полицию несколько раз обращался Дэвид Притчард, в связи с чем эта самая полиция желает задать ей несколько вопросов относительно месье Рипли. Телефон звонил и звонил. «Проклятие! Ее нет дома! И мерт!» — выругался Том. Он взглянул на часы. 10 минут восьмого. «Может, где-то ужинает, а может, уехала из города». «Сделаем это завтра», — пожал плечами Эд. «Или ближе к ночи». В дверь позвонили. «Это Джефф!» — сказал Эд и вышел в прихожую. Джефф валился в комнату, стряхивая с зонта дождевые капли. Он был выше и шире Эда, и за то время, что Том его не видел, заметно полысел. «Привет, Том! Неожиданная, но приятная встреча, как обычно!» Они тепло пожали друг другу руки и коротко обнялись. «Снимай свой мокрый плащ и накинь что-нибудь сухое! Скотч?» — предложил Эд. «То, что надо! Спасибо, Эд!» Они уселись в гостиной, где были и диван, и удобный кофейный столик. Том объяснил Джеффу, почему так внезапно приехал, после их последнего телефонного разговора ситуация накалилась. «Жена осталась в Танжере с подругой. Я оставил их в отеле «Рембрандт», а сам приехал сюда, чтобы выяснить, что делает или собирается делать Цинтия в связи с делом Мерчисона. Она может быть в ВКонтакте?» «Это мне рассказал», — кивнул Джефф. контакте с миссис Мерчисон, которая, разумеется, жаждет узнать, куда исчез ее муж». «Думаю, необходимо с этим разобраться». Том поставил стакан с джином-тоником на стол. «Если дело дойдет до поисков в моих краях трупа Мерчесона, копы его найдут, по крайней мере, скелет». «Ты говорил, что он в нескольких километрах от твоего дома?» Эд Эт сказал это со страхом и даже с некоторым благоговением. «Кажется, в реке?» Том пожал плечами. «Кажется, да. А может, и в канале?» Я благополучно забыл, где именно, но сразу узнаю мост, с которого мы с Бернардом сбросили его. В ту ночь. Как бы то ни было, Том распрямился, и его лицо повеселело. Никто не знает, почему и как исчез Томас Мёрчисон. Его ведь могли похитить и в Орли, куда я его доставил. Том широко улыбнулся. Он сказал, доставил так, словно и сам в это верил. У него с собой была картина «Часы». Так и пропала где-то в аэропорту. А это был подлинный Тафтс. Том расхохотался. «А может, Мёрчисон сам решил исчезнуть? Так или иначе, часы кто-то умыкнул, и никто о них больше не слышал. Помните?» «Да!» Джефф вздохнул, зажав стакан между коленей, и на его высоком лбу собрались морщины. «Надолго эти притчарды решили задержаться в ваших краях?» «Скорее всего, у них шестимесячная аренда. Надо было спросить, но я выпустил это из виду». «Он избавится от Причардов куда быстрее», — подумал Том. «Любым способом». Том почувствовал, что начинает закипать от гнева, и чтобы успокоиться, стал рассказывать друзьям о доме, который сняли Причарды. Он описал им псевдоантикварную мебель и пруд перед домом, в котором отражалось послеполуденное солнце, рисуя узоры на потолке в гостиной. «Вообще-то, мне бы хотелось, чтобы они оба утонули в этом пруду», — заключил он, и друзья покатились со смеху. «Добавить джина, Том», — предложил Эд. «Спасибо, мне достаточно». Том посмотрел на часы. Начало девятого. «Пока мы не вышли, еще раз попытаюсь дозвониться до Цинтии». Эд снова уселся за пишущую машинку и принялся стучать по клавишам, создавая фоновый шум. А Джефф исполнял роль зрителя, пока Том разминался перед беседой. «Никакого смеха. Это есть бюро полиции в Париже. Я получил заявление месье Пришара. — вещал Том серьезным, даже мрачным голосом. — И имею свои вопросы к мадам Грэднор. Хочу выяснить ее знания о месье Мершисон и его жене. — Уи? — Уи! — отозвался Джефф, так торжественно, словно давал клятву. Том приготовил на всякий случай бумагу и ручку, пододвинул листок с телефоном Цинти. Потом сделал глубокий вдох и набрал номер. На пятом гудке в трубке щелкнуло, и женский голос произнес — «Алло! Алло! Добрый вечер, мадам! Это мадам Грэднор?» «Да!» «Комиссар Эдуард Бельсо из Парижа. Мы связаны были с месье Пришаром по поводу Тома Мершисона, чье имя вы знаете, я полагаю». «Да, знаю». Пока все шло неплохо. Том говорил более визгливо, чем обычно, и более напряженно, иначе Цинтия могла бы узнать его по голосу. «Месье Пришар нынче есть в Северной Африке, как вы могли уже узнать, мадам. Мы хотим обнаружить мадам Мершисон адрес Американ в Америке, если он есть у вас». «Для какой цели?» — холодно осведомилась Цинтия, и сразу стало ясно, что годы не укротили ее строптивый нрав и никак не сказались на стойкости духа. «Потому что мы можем иметь, э очень скоро некоторую информацию про ее мужа». «Месье Причард звонил однажды из Танжера, но мы не можем достигнуть его нынче!» Том для убедительности повысил голос. «Хм...» — в ее голосе звучало сомнение. «У мистера Причарда собственный подход к делу, которое вы имеете в виду. Меня оно не касается. Я предлагаю вам дождаться его возвращения. Но мы не можем! Не должны ждать, мадам! У нас есть вопрос к мадам мэр «Месье Причард не находится внутри, когда мы позвонили, а телефон в Танжере очень плохой». Том попытался откашляться с ворчанием, и у него засаднило в горле. Он подал сигнал усилить фоновый шум. Цинти, оказалось, вовсе не удивлялась тому, что Причард был в Танжере. Эд хлопнул книгой по свободному кусочку стола, продолжая стучать на пишущей машинке, а Джеф, отойдя подальше и повернувшись лицом к стене, сложил ладони рупором и изобразил отдаленный вой сирены, точь в точь, как они воют в Париже. «Мадам!» — проникновенно начал Том. «Один момент!» Она клюнула, — подумал Том и схватил ручку, не оглядываясь на друзей. Вернувшись, Цинтия продиктовала адрес — Дом находился на одной из 70 улиц Ист-Сайда в Манхэттене. Мерси, мадам, сказал Том вежливо, но не любезнее, чем это сделал бы офицер полиции при исполнении служебных обязанностей. А телефон Том получил и его. Мерси, энфинимон, мадам. Эт бонсуаре soire. ви -у, ви -у». Джефф продолжал имитировать городские шумы из-за ламанша, и, надо признать, довольно убедительно, но Цинтия, скорее всего, их уже не услышала. «Успех!» — бесстрастно произнес Том. «Подумать только, у нее действительно был адрес миссис Мерчинсон!» Он посмотрел на застывших в молчании приятелей, потом сунул в карман листок с адресом и взглянул на часы. «Могу я сделать еще один звонок, Эд?» «Будь как дома, Том!» — ответил Эд. «Нам выйти?» «Никакой необходимости. Хочу позвонить во Францию». Тем не менее, друзья удалились на кухню. Том набрал номер «Бель-Омбр». Там было уже половина десятого. «Алло, мадам Аннет», — сказал Том. Голос мадам Аннет вызывал у него в памяти картины прихожей и кухонной стойки, где возле кофемашины тоже стоял телефонный аппарат. «О, месье Тома, я не знала, где вас искать. У меня ужасные новости». «Времон?» нахмурился Том. «Мадам Элоиза! Ее похитили!» У Тома перехватило дыхание. «Не может быть! Кто вам сказал?» «Мужчина с американским акцентом! Он позвонил почти в 4 часа дня, и я совершенно растерялась. Он сразу повесил трубку. Мадам Женевьева, я с ней советовалась, говорит, а что тут может сделать полиция? И еще сказала, звоните в Танжер, звоните месье Тома». «А я даже не знаю, как вас найти!» Том слушал мадам Аннет, крепко зажмурив глаза и пытаясь сосредоточиться. «Причард, и это не подлежит сомнению, лжет. Он обнаружил, что Тома нет в Танжере, во всяком случае нет рядом с женой, и решил сделать хоть какую-нибудь пакость. Вот и все». Том перевел дыхание. «Теперь нужно успокоить экономку». «Мадам Аннет, я думаю, все это беспардонная ложь. Прошу вас, не волнуйтесь». «Мы с мадам Элоизой сменили отель, помните, я вам рассказывал об этом. Мадам сейчас в отеле Рембрандт, не надо беспокоиться. Я позвоню ей сегодня вечером. Держу пари, она все еще там». Том рассмеялся, причем абсолютно искренне. «Американский акцент», — презрительно добавил он. «Это ведь не африканец, — звонил, — и не полицейский из Танжера, кто может дать вам точную информацию. Правда, мадам?» Мадам Аннет с этим согласилась. «Как там у вас погода?» «Здесь льет, как из ведра». «Вы позвоните мне, когда выясните, где мадам Элоиза, месье Тома». «Даже ночью?» «Хорошо», — невозмутимо согласился Том. «Я поговорю с ней сегодня вечером и сразу же позвоню вам». «В любое время, месье. А я сегодня закрыла все двери в доме и главные ворота тоже». «Правильно, мадам Аннет». «Вот так-так», — пробормотал Том, повесив трубку потом сунул руки в карманы и направился к друзьям, которые допивали спиртное в библиотеке. «А у меня новости», — объявил он, чувствуя смутное удовольствие от того, что может поделиться с кем-то даже плохими известиями, которые обычно приходилось скрывать. «Моя экономка сообщила, что похитили мою жену в Танжере». Джефф нахмурился. «Похитили? Ты шутишь?» Мужчина, который говорил с американским акцентом, позвонил мне домой и проинформировал об этом мадам Аннет, после чего повесил трубку. «Печенкой чую, что все это чистой воды вранье. Типично для Причарда создавать проблемы везде, где это возможно». «И что ты собираешься предпринять?» — спросил Эд. «Позвонить в отель, чтобы убедиться, что она там?» «Именно это!» — Том закурил жетан и позволил себе несколько секунд безраздельного отвращения к Дэвиду Притчарду, ненависти к каждой унции его тела, включая очки в круглой оправе и вульгарные наручные часы. «Я позвоню в Рембрандт. Жена обычно возвращается в номер часиков в 7 семь чтобы переодеться к ужину. В отеле, по крайней мере, подтвердят, что она приходила». «Конечно, Том! Действуй!» — кивнул Эд. Том вернулся к телефону у пишущей машинки и вытащил из внутреннего кармана пиджака записную книжку с номером Рембранта и кодом Танжера. Ни у кого язык не повернется сказать, что три часа ночи — лучшее время для звонков в Танжер. Однако Том упорно набирал номер. Тишина. Потом в трубке зажужжало, и раздались три коротких гудка, намекающих на награду за терпение. И снова тишина. Том решил попытать счастье через телефонистку и дал ей номер Эда. Она попросила его повесить трубку, перезвонила через минуту и сказала, что пытается связаться с Танжером. Было слышно, как она ругается с кем-то, чей голос он не смог разобрать, но ничего так и не вышло. «Такое бывает иногда в это время, сэр. Попробуйте позвонить позже». Том поблагодарил ее. «Мне пора выходить. Я попытаюсь потом еще раз». Он вернулся в библиотеку, где Эд с Джеффом стелили ему постель. «Не повезло», — сказал он. «Дозвониться так и не получилось. Но я наслышан от телефонной связи в Танжере. Давайте где-нибудь перекусим и не будем пока забивать этим голову». «Чертовщина какая-то!» — пробурчал Джефф, разгибая спину. «Да, я слышал, как ты говорил, что попробуешь позже». «Да...» «Кстати, ребята, спасибо за роскошную постель, которую вы тут соорудили». Этой ночью она будет как нельзя кстати. Через несколько минут они уже шли по улице, пытаясь укрыться от моросящего дождя под двумя зонтами. Эд предложил поужинать в ближайшем пабе, который оказался уютным и теплым, с темно-коричневыми балками и деревянными скамьями с высокими спинками. Том выбрал столик с таким расчетом, чтобы можно было видеть входящих посетителей, и заказал ростбиф и йоркширский пудинг, как в старые добрые времена — Том принялся расспрашивать Джеффа о работе. Джефф всегда предпочитал вести жизнь свободного художника. Труд ради заработка не доставлял ему удовольствия. Он говорил, что любит создавать художественные интерьеры с людьми и без безонных, имея в виду фотографии изысканно обставленных комнат с какой-нибудь кошкой в кресле или горошком герани на окне. А деньги платили в основном за промышленный дизайн. Съемку электрических утюгов крупным планом, к примеру. «Или приходится тащиться за город в погоду типа сегодняшней, чтобы снять какой-нибудь недостроенный амбар», — ворчал Джефф. «А с Эдом вы часто встречаетесь?» — спросил Том. Приятели переглянулись и засмеялись. «Я бы так не сказал, а, Джефф?» — усмехнулся Эд. «Но если возникнет нужда, мы всегда придем друг другу на помощь». Том вспомнил, как начиналась их дружба. Джефф тогда сделал прекрасные фотографии картин Дервота, подлинных его картин. А Эд писал статьи в газеты, расхваливая творчество никому в то время неизвестного художника, вставлял о нем словечко «то там, то здесь», надеясь, что публика начнет узнавать новое имя, привыкнет к нему, и дело пойдет. Дервот жил в Мексике до знакомства с ними и продолжал жить там после. Он был затворником по натуре, отказывался давать интервью, скрывал название деревни, в которой поселился. Удалось выяснить лишь, что она находится недалеко от Веракруса, из порта которого он отправлял свои картины в Лондон. У предыдущих владельцев Бакмастерской галереи дела с Дерватом шли ни шатка, ни валка, потому что им было невдомек, что к его искусству зрителя надо приучить. Джефф Седом смогли это сделать только после его отъезда в Грецию и безвременной кончины – Они все были с ним знакомы. Кроме Тома, как ни странно. Хотя ему порой казалось, что он знает художника лучше всех. До самой смерти Дервот оставался просто неплохим живописцем, жившим в Лондоне на грани нищеты, которого обожали его приятели Джефф и Эд, Цинтия и Бернард. Он родился в каком-то маленьком рабочем городке на севере Англии. Том забыл, в каком именно. Модным художником его сделали дифферамбы прессы. Непостижимо. Хотя Ван Гог тоже страдал от отсутствия дифирамбов. Кто стал бы расхваливать его? Никто, разве что Тео. Эд вдруг помрачнел. «Я хочу спросить тебя кое о чем, Том, и больше никогда к этому возвращаться не буду. Ты действительно совсем не беспокоишься об Элоизе?» «Нет. У меня мысли сейчас заняты другими вещами. Я знаком с этим Притчардом, Эд. Недолго, но этого вполне достаточно». Том рассмеялся. «Мне не доводилось раньше встречаться с подобными типами, но приходилось о них читать. Это садист. Его жена уверяет, что у него независимый доход, но я подозреваю, что она такая же лгуния, как муженек». «У него есть жена?» — удивленно спросил Джефф. «А я не упоминал о ней? Американка. Как по мне, отношения у них садомазохистские. Такая любовь-ненависть, понимаете?» «Сама она вся в синяках, я своими глазами видел эти синяки у нее на руках и на шее». Том повернулся к Джеффу. «Причард сказал, что изучает маркетинг в Инсет. Это бизнес-школа Фонтенбло. Беспардонная ложь. Он поселился у нас только для того, чтобы портить мне жизнь. А тут еще Цинтия распалила его воображение своей историей о Мерчисоне». Саживая нож в Ростбив, Том почувствовал, что не хочет рассказывать друзьям, как кто-то из этой парочки пытался изображать дикий Гринлифа, названивая им домой. Том не любил вспоминать дики Гринлифа. — Он последовал за тобой даже в Танжер! — поразился Джефф, зависнув над куском мяса с ножом и вилкой в руках. — Однако без жены, — заметил Том. — И как теперь избавиться от этого паразита? — вскинул брови Джефф. «Вопрос, конечно, интересный», — расхохотался Том. Его внезапное веселье сначала озадачило приятелей, но потом они тоже заулыбались. «Том, ты же попытаешься дозвониться в Танжер. Можно я вернусь вместе с вами, чтобы сразу узнать, что там произошло?» «Разумеется, Джефф. Сколько времени Элоиза собирается там провести?» — спросил Эд. «В Танжере и вообще в Марокко». «Еще дней десять. Не знаю». Ее подруга Наэль бывала там прежде. Она хотела показать Элоизе Касабланку. Принесли кофе, и Джефф с Эдом принялись обсуждать текущие дела. Из разговора Тому стало понятно, что эти двое время от времени подрабатывали где-то еще. Джефф Констант был виртуозом портретных съемок, и отбрал интервью для воскресных приложений. Счет за ужин Том оплатил сам. «Для меня это удовольствие», — заверил он. Дождь прекратился, — И Том предложил немного прогуляться по кварталу. Ему нравились маленькие магазинчики, затесавшиеся среди парадных подъездов, отполированные медные прорези для писем в дверях, даже уютные, ярко освещенные продуктовые лавки со свежими фруктами, рядами консервов, полками с хлебом и крупами, открытые почти до полуночи. «Арабские лавки», — пояснил Эд. «В воскресенье или в праздники, когда все закрыто, это настоящее спасение». Они вернулись в квартиру Эда. Том надеялся, что теперь шансы дозвониться в Танжер возросли, хотя до трех часов ночи было еще далеко. Он медленно крутил телефонный диск, надеясь, что служащий отеля попадется толковый и говорящий по-французски. В комнату вошли Джефф с Эдом, узнать, какие новости. Джефф мрачно дымил сигаретой. «Пока не дозвонился». Том раздраженно махнул рукой и набрал номер телефонистки, чтобы поручить это дело ей. Связавшись с Рембрантом, она должна будет перезвонить ему. Проклятье! «Думаешь, получится?» — спросил Эд. «Может, послать телеграмму?» «Лондонская телефонистка должна перезвонить. Не ждите меня. Ложитесь спать». Том взглянул на Эда. «Ты не возражаешь против поздних звонков?» «Звони, сколько нужно». «В моей спальне телефона нет, я все равно ничего не услышу». Эд похлопал Тома по плечу. «Если не считать рукопожатий, он дотронулся до меня в первый раз», — подумал Том. «Я собираюсь принять душ и нисколько не сомневаюсь, что мне позвонят, когда я буду весь в мыле. Иди, мойся, мы тебя выдернем из душа, если понадобится», — рассмеялся Эд с дна чемодана Том достал пижаму, стащил с себя одежду и потрусил в ванную, которая находилась между библиотекой и спальней Эда. Эд позвал его, когда Том уже вытирался. Крикнув в ответ, что идет, Том заставил себя успокоиться, надел пижаму, сунул ноги в шлепанцы из лосиной кожи и поспешил в гостиную. Он хотел узнать у Эда, кто звонит, Элоиза или дежурный портье, но удержался. «Алло!» «Бонсуа! Утель Ремпран! Вызет?» «Месье Рипли!» — ответил он по-французски. «Я хотел бы поговорить с мадам Рипли, номер 317». «А, ah, oui! Вызет?» «Сон Мари!» — сказал Том. там «Сон Мари!» — растопила лед, — почувствовал Том. Он бросил взгляд на друзей, которые застыли рядом. Потом сонный голос произнес. «Алло!» «Элоиза! Я так беспокоился!» Эд с Джеффом выдохнули и заулыбались. «Ты знаешь, этот жуткий притчард, он позвонил сегодня мадам Аннет и сказал, что ты похищена!» «Похищена? Я вообще не видела его сегодня!» — воскликнула Элоиза. Том рассмеялся. «Надо будет позвонить мадам Аннет, она места себя не находит от беспокойства!» Он принялся расспрашивать Элоизу об их с Ноэль планах. «Они ходили сегодня в мечеть», — похвасталась Элоиза, — «а потом на рынок». «И да, они собираются ехать в Касабланку завтра. В каком отеле вы хотите остановиться?» Возникла пауза. Элоиза то ли пыталась вспомнить название, то ли искала его где-то. «В отеле «Мирамаре», — наконец сказала она. Как оригинально усмехнулся Том, все еще пребывая в добром расположении духа. «Даже если вы не столкнулись с этим ублюдком, дорогая, он может рыскать поблизости, пытаясь выяснить, где вы остановились, чтобы найти через вас меня». «Я доволен, что завтра вы уедете. А что вы собираетесь делать потом?» «Потом?» «Куда вы хотите поехать после Касабланки?» «Пока не знаю. Может, в Маракеш?» «Возьми-ка карандаш», — строго сказал Том. Он продиктовал телефонный номер Эда и убедился, что она записала его правильно. «А почему ты в Лондоне?» «А почему ты в Танжере?» — засмеялся Том. Дорогая, я не сижу в квартире целый день, но ты всегда можешь оставить сообщение. Думаю, у Эда есть автоответчик. Эд энергично закивал. Не забудь сообщить мне название вашего следующего отеля после Кособланки. Прекрасно. Большой привет, Наэль. Люблю тебя. До свидания, дорогая. Какое облегчение, выдохнул Джефф. Да, для меня. Элоиза говорит, что не заметила, чтобы Притчард крутился поблизости. Это, конечно, ничего не значит. «Прик, Харт!» — протянул Джефф. «Харт, Прик!» — подхватил Эд, вышагивая по комнате с беспристрастным лицом. «Ну, хватит!» — ухмыльнулся Том. «Последний звонок. Теперь мадам Аннет, я ей обещал. Между тем я тут подумал о миссис Мёрчисон». «Что?» — с любопытством спросил Эд, облокотившись на книжную полку. «Думаешь, Цинтия с ней общается?» «И они обмениваются какими-то записями?» «Ужасно, если так», — Том нахмурился. «Они могут, конечно, знать адреса друг друга, но много ли они могут друг другу сообщить? К тому же, скорее всего, они познакомились недавно через Дэвида Притчерда. Джефф все еще беспокойно ходил из угла в угол. «Что ты собирался сказать о миссис Мерчисон?» «Ну...» Том замялся, не желая говорить об идеях, которые пока не продумал до конца но все же он был среди друзей. Думаю, позвонить ей в Америку, поинтересоваться, как продвигается расследование. Что выяснилось по поводу исчезновения ее мужа? К сожалению, она не любит меня почти так же, как Цинтия. Ну, не совсем так, конечно. Но, как ни крути, я был последним, кто видел ее мужа. Том замолчал. «И почему я должен ей звонить?» «Что, черт возьми, может сделать мне Причард?» Внезапно всплил он. «Что он может знать?» «К дьяволу! Ни черта он не знает!» «Правильно!» — поддержал его Эд. «А не поговорить ли тебе с миссис Мёрчисон от лица того инспектора? Уэбстера, кажется. Ты ведь гений имитации, Том!» — предложил Джефф. «Уэбстер!» «Да!» Том не любил вспоминать об английском инспекторе Уэбстере, хотя тот так и не докопался до истины. «Нет, не рискну. Хотя спасибо за веру в мои способности!» Мог ли Уэбстер, который приезжал в Бель-Омбар и добрался даже до Зальцбурга, по-прежнему заниматься этим делом — поддерживать связь с миссис Мерчесон и Цинтией? Подумав, Том пришел к тому же самому заключению, что и прежде. Никакой новой информации не появилось, значит, и беспокоиться не о чем. «Ну, мне пора», — сказал Джефф. «Завтра нужно будет сделать кое-какую работенку. Держи меня в курсе, ладно, Том?» «У Эда есть мой телефон, да и у тебя, насколько я помню, тоже». Они распрощались, обнявшись и пожелав друг другу удачи. «Позвони, мадам Аннет», — сказал Эд. «По крайней мере, этот звонок будет приятным». «Это точно», — кивнул Том. «Я, пожалуй, тоже пожелаю тебе спокойной ночи, Эд. Я засыпаю на ногах. И спасибо за гостеприимство». Оставшись один, Том набрал номер Бель-Омбр. «Алло!» Голос мадам Аннет от волнения звучал пронзительнее, чем обычно. Том сообщил, что с мадам Элаизой все хорошо, и история с похищением оказалась выдумкой. О Дэвиде Притчарде Том решил не упоминать. Но кто же сочинил эту злую историю? Чтобы выразить свое презрение, мадам Аннет употребила слово «мещант». «Понятия не имею, мадам. В мире полно людей со злыми помыслами. Этого не понять нормальному человеку». «Дома все хорошо?» Мадам Аннет заверила его, что все в порядке. Он пообещал позвонить, когда определится с датой отъезда. Сказал, что не знает, когда вернется мадам Элоиза, но она со своей доброй подругой Наэль, и они прекрасно проводят время. Попрощавшись с мадам Аннет, Том лег в постель и тут же провалился в сон».